Глава третья. Долгожданная встреча. Я медленно обернулась и увидела силуэт элегантной женщины. Я не разглядела ее лица, потому что она стояла спиной к ярко сиявшему озеру, но сразу поняла, что передо мной гуру. Как и десять лет назад, она была будто окутана дымкой. Саюн была одета в черное платье до колен с открытыми плечами, а длинные волосы красиво блестели. Она не выглядела высокой, но даже на фоне озера смотрелась величественно. Мне даже показалось, что она сияет, возможно, из-за солнца. Саюн медленно подошла ко мне. С каждым ее шагом что-то неуловимо менялось. Цветущая весна, яркое лето, тоскливая осень, холодная зима — все это отражалось в ее глазах. «Мы давно не виделись. Спасибо, что нашли время и встретились со мной», сказала я, старательно контролируя эмоции. Сайон, наконец, замерла прямо передо мной. Она пахла иланг-илангом, жасмином и мускусом. Иланг-иланг — дерево с желтыми цветками, популярное на Западе, используется в парфюмерии. Аромат сводил с ума. Десять лет назад она своей свежестью напоминала весеннюю розу. Сейчас Сайон была бутоном в самом расцвете под летним солнцем. Впечатление производило сложное, но с ней было комфортно. «Вы выглядите лучше, чем я представляла. Это хорошо». Я едва сдержала слезы, вспомнив об утрате отца. Саюн тепло улыбнулась и провела меня в свой номер. Она позвонила, чтобы заказать кофе, а я огляделась. Посреди дубовой мебели ярким пятном выделялся диван насыщенного фиолетового оттенка. Окна выходили на озеро. Она пряталась здесь все эти годы. «Красота! Вы тут давно?» Спросила я. Нет, приехала три дня назад, покачала она головой. Правда? Люди пытаются вас найти и не могут. Саюн таинственно улыбнулась и спокойно посмотрела мне в глаза, потом наклонилась и прикоснулась к моей руке. Те, кому суждено, обязательно встречаются. Как будто под действием заклинания я рассказала ей свою историю, как потеряла отца и как жила после. Объяснила, почему он хотел для меня другой жизни. Внутри будто прорвало плотину, и я зарыдала. Я не плакала при людях с момента смерти отца, но рядом с Саюн я открылась для боли. Саюн держала меня за руку и даже предложила платок. «Грусть необходимо испытывать», — сказала она мягко. «Только так мы избежим задержки горя. Оно утечет, подобно водам в реке. Если вы будете подавлять эмоции, они отравят ваш разум. Стоячая вода гниет». Она говорила, и я чувствовала, что мой рассудок проясняется. Я больше не сдерживала слез. Я многому научилась у отца, он дал мне все. Но я не хочу вести жизнь, полную жертв и несправедливости. Я хочу наслаждаться ею. В дверь постучали, и мы прервались. Нам принесли кофе. Я постаралась успокоиться, пока нам сервировали стол, но я нервничала. Не могла решиться задать Саюн тот самый вопрос. Аромат кофе наполнил комнату, я встретилась взглядом с Саюн и тут же сказала «Как мне разбогатеть?». Именно этот вопрос привел меня к ней. Она не стала отвечать сразу. Она взяла чашку кофе, украшенную розовыми и золотыми розочками, поднесла чашку к лицу, вдохнула аромат, тонко улыбнулась и сделала глоток. Бутон на чашке вдруг словно распустился. Мир остановился и начал вращаться вокруг Саюн. Она подняла голову, и я задержала дыхание. Ответ на ваш вопрос — обладание.